Летучие собаки Услышал я, что есть у нас в московском зоопарке летучие собаки. И задумался, какие они. Наверное, как собаки, только с крыльями. А потом подумал, зачем же собаки крылья? Собаки за забором сидеть надо и гавкать. А с крыльями никаких за забором не получится». Улетит такая собака, и дело с концом. А что это за сторож, который летает где попало? Особенно если ночью, когда самые воры. Решил я тогда посмотреть своими глазами. Что это за собака? И сильно ли она летучая? Спустился в галерею «Ночной мир» и подошел к вольере, где этих собак показывали. Смотрю, висят такие шерстяные груши на потолке. По форме на мотки выжатого белья похожи, только с глазами, и висят вниз головой. Вдруг несколько мотков развернулись и стали по вольере летать. Даже в глазах заребило. «Вот это да, думаю, белье летает!» Скоро мне уже стало казаться, что они не в вольере, а в голове у меня летают, и я быстрее поспешил к выходу. А потом, до самого вечера, когда я кормил птиц убирал в клетках, мне нет-нет домерещились пролетающие мимо собаки.